Глава десятая. Новое понимание счастья в науках о мозге. Жизнь, подобно художественным сюжетам, начинена разнообразными клише. Вот уже сотни миллионов лет и сотни миллионов раз одни и те же сцены разыгрываются на нашей планете на разные лады. Меняются главные герои, меняются декорации и освещения меняются детали фабулы и режиссеры, но общая канва событий сохраняется при этом в практически неизменном виде. Одной из таких неувидающих драм является посягательство на чужую территорию и последующая борьба за нее. Наблюдая за тем, как это происходит в дикой природе, биологи прошлого столетия обнаружили весьма примечательный факт. Когда чужак переступает границу, то условный «хозяин гнезда» почти всегда держивает над ним победу и вскоре выпроваживает его высвояси. Даже если неприятель значительно сильнее, по своим физическим данным, и обладает более высокой эмоциональной устойчивостью в конфликте, он все равно, как правило, терпит поражение». Победа хозяина гнезда есть всеобщее явление в царстве природы и объясняется она тем, что мы ожесточеннее боремся за удержание того, что имеем, чем за приобретение чего-то нового. Уровень нашей мотивации выше, больше готовности идти на риск, что и придает нам сил в ходе физической или психологической конфронтации. Любопытно, но из этого вовсе не следует, что мы сильно ценим то, за что готовы так яростно сражаться. Верно скорее обратное, то, чем мы уже обладаем, нервная система склонна обесценивать. Ум всегда устремлен вперед, и в нашем воображении трава там, у горизонта, зеленее, нежели у нас под ногами. Природа позаботилась о том, чтобы мы не останавливались на достигнутом а продолжали гнать вперед и вперед на всех парах. Для этого эволюция применила самое простое, грубое и энергоэффективное средство из тех, что есть в ее распоряжении. Она снабдила наш мозг встроенными искажениями восприятия, заставляющими преувеличивать ценность еще неудовлетворенных потребностей и преуменьшать ценность тех, которые мы уже удовлетворили. Таким образом, дело не в том, что мы выше ценим то, что имеем, мы просто очень боимся терять. Мы всей душой ненавидим утраты и потому так ожесточенно боремся за свою личную территорию и собственность. Велика не сила любви и благодарности настоящему, а сила цепляния за него и страх разжать свой кулак». Мы боимся что-то упустить, вне зависимости от его реальной ценности или полезности для нас. Сама мысль о потерях повергает нас в ужас, вызывает нервную дрожь и сменяет улыбку на оскал. В современной психологии это свойство нервных систем называется «неприятие потерь», английское «loss aversion). Впервые оно было обстоятельно описано и экспериментально доказано нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом и Амасом Тверски. Неприятие потерь означает, что наша ненависть к потерям и проигрышам намного сильнее, чем наша любовь к победам и приобретениям. Утрата 100 долларов огорчает человека значительно больше, чем его радует нахождение 100 долларов. В ходе серии экспериментов было установлено, насколько велика эта разница с количественной точки зрения. Коэффициент неприятия потерь оказался приблизительно равен двум, и в зависимости от ситуации в основном колеблется между значениями в 1,5 и 2,5. «Мы в два раза больше ненавидим терять, чем любим приобретать». Преобладание негативного. Неприятие потерь есть отдельная иллюстрация еще более масштабной закономерности в эволюции нервных систем, согласно которой отрицательные эмоции вообще намного сильнее, чем положительные. На языке современной науки этот перекос называется преобладание негативного, английское негативити доминанс и негативная предубежденность, английская negativity bias. Самые влиятельные работы на эту неутешительную тему были написаны в начале 2000-х такими психологами, как Пол Розин, Эдвард Ройзман и Рой Баумейстер. Однако и в минувшие столетия ученые в рамках различных дисциплин раз за разом обнаруживали, что повсюду в природе отрицательные переживания оказываются намного интенсивнее положительных. Они также длятся дольше, их тяжелее сознательно контролировать, они глубже врезаются в память и сильнее меняют нашу психику, как правило, с весьма разрушительными последствиями для оной. Но почему это так? Если подойти к вопросу с позиции эволюционной теории, ответ становится очевиден. Отрицательные эмоции есть реакция нашей лимбической системы на угрозу, будь она реальной или же только вымышленной. Это сигнал тревоги. Угроза, о которой он оповещает, может быть сопряжена с высокой вероятностью невосполнимых потерь. Если мы не уделим достаточного внимания потенциальной опасности, то можем попасть в лапы к хищнику, получить травму или же приобрести заболевание, от которого уже не оправимся. С другой стороны, вероятность безвозвратно упущенных выгод крайне низка в сравнении с вероятностью невосполнимых потерь. Допустим, сегодня мы еще не нашли себе пропитание – Ну что же, не беда, что-нибудь разыщем через час-другой. А может быть завтра или послезавтра, или даже через неделю. У нас нет партнера. Хорошо, найдем его через месяц, через полгода, через год, через пять лет. А может он и вообще нам не нужен. Одним словом, цена потенциальной утраты выше, чем цена потенциального приобретения. Возможностей удовлетворить потребность существует много, а временное окно для этого довольно широко. Умереть, однако, получится только один раз. Одновременно лишь один раз мы можем совершить многие другие фатальные ошибки, которые приведут к серьезным и трудновосполнимым потерям. Отражением этого является то, что сигнал тревоги в нашем уме громче и навязчивее, чем эмоциональный сигнал, оповещающий о радостном открытии и о том, что все у нас в общем-то замечательно. Миллионы лет природа проводила отбор нервных систем в пользу усиления отрицательных эмоций, просто потому что это повышало выживаемость. Лучше сто раз зря напугаться и с избытком пострадать, чем всего единожды пропустить смертельную опасность. Услаждать наши уши сладким звучанием счастья в планы жизни никогда не входило. Как раз наоборот, это было сочтено опасной изнеженностью и расхлябанностью. Несомненно, в преобладании негативного содержится великая эволюционная мудрость и было бы глупо с излишней поспешностью выставлять природе упреки. Однако всякая мудрость хороша лишь в конкретном контексте, где она работает. Так и преобладание негативного прекрасно обеспечивает выживание и развитие существ, поведением которых всецело управляет их лимбическая система. Их движением руководит довольно примитивный, шаблонный и автоматизированный механизм, дополнить и усовершенствовать который там просто нечем. Если мы невежественно ограничиваем возможности человеческого поведения своей лимбической системой, тогда может создастся впечатление, будто это в интересах человечества сохранять преобладание негативного, которое мы получили в наследство. Однако наряду с этим наследством в нас имеются и более совершенные способы бытия, созданные тем же самым творческим развитием природы. Преобладание негативного и неприятие потерь сильно мешают раскрыться этим высшим возможностям. Они мешают жизни индивида, а также благосостоянию и самому выживанию нашего общества. То, что хорошо для сидящего в нас и реагирующего зверя, оказывается плохо для человека. Ложка дегтя в бочке меда В 1970-х годах американские психологи Джон Готман и Роберт Левинсон начали масштабное исследование темы супружеского счастья. В особенности их интересовало, почему это счастье так недолговечно и почему браки столь часто и стремительно распадаются. В самом известном из их экспериментов перед приглашенными парами ставилась непростая, но весьма интересная задача. Под неусыпным вниманием видеокамеры им нужно было обсудить и по возможности разрешить какой-нибудь конфликт в их взаимоотношениях причем сделать это нужно было в течение 15 минут. Не жалея сил, психологи пригласили множество пар и собрали большой объем видеоматериала. Затем они проанализировали все увиденное и услышанное, и это привело их к определенным выводам. У них родилась гипотеза касательно того, что именно лежит в основе крепости или наоборот хрупкости супружеских отношений. Но как было понять, верны ли их предположения? Один из лучших способов проверки гипотез, известных науке, состоит в том, что на основании новой гипотезы нам необходимо сделать серию прогнозов о том, что случится в будущем. Готман и Левинсон так и поступили. По каждой из исследованных пар они сделали прогноз, распадется ли их брак или нет. Спустя 9 лет при повторном анализе данных выяснилось, что прогнозы психологов оказались верны в более чем 90% случаев. Значит, их гипотеза была хороша. Согласно Готману и Левинсону, чтобы с большой надежностью предсказать судьбу супружеских взаимоотношений, достаточно знать соотношение позитивных и негативных взаимодействий между супругами в ходе разрешения конфликта. Более того, они назвали конкретную цифру. Чтобы брак был прочным и счастливым, это соотношение должно быть как минимум пять к одному. Грубо говоря, для крепких отношений хорошего должно быть по меньшей мере в пять раз больше, чем плохого, и это относится как к частоте возникновения соответствующих ситуаций, так и к их интенсивности, Самые счастливые и крепкие пары тоже могут спорить и ссориться, но одновременно они намного больше смеются, демонстрируют знаки любви и нежности, дружески подначивают друг друга. С другой стороны, в нездоровых отношениях соотношение «хорошего» и «плохого» может приближаться к значению «один к одному» или даже достигать точки, где «плохого» становится больше. В более широком контексте к подобным негативным взаимодействиям относятся не только явно выраженные негативные эмоции, вроде гнева и раздражения, но и затаенные чувства. Это может быть и чувство одиночества и изоляции, или же скрываемое презрение. Широко известная пословица гласит «Ложка дегтя портит бочку меда». Исследование Готмана и Левинсона есть один из ранних примеров того, как наука обратила пристальное внимание на феномен преобладания негативного, выраженный в этой народной мудрости. Огорчение от свежей царапины на новообретенные вещи может быть сильнее, чем радость, которую мы испытали при ее покупке. Муха в десерте способна напрочь отбить у нас аппетит и испортить совокупное впечатление, но вот сладкая вишенка в тарелке, полный мух, едва ли произведет равный положительный эффект. Нас намного проще сделать несчастными, нежели счастливыми. Если погрузиться в эти невеселые наблюдения достаточно глубоко, то там, на дне, забрежет яркий белый свет и постепенно начнет вырисовываться выход. Это происходит, когда мы понимаем, что всякого рода негативность есть не внешнее и не подвластное нам обстоятельство, а всего лишь автоматическая реакция ума. Да, негативные автоматические реакции возникают чаще, и они сильнее однако это не высечено в камне, это не обязательно должно быть так. У нас есть как склонность производить мучительный эмоциональный шум, так и врожденная способность его вычищать и гармонизировать собственную внутреннюю жизнь. До научных исследований и всяческих расхожих пословиц преобладание негативного было многократно описано в философии. На Западе наиболее известным и ерьяным выразителем этого понимания был Шопенгауэр. В своем эссе Уничтожестве и горестях жизни» он пишет, «Всякое удовлетворение, то есть всякое удовольствие и всякое счастье, имеет отрицательный характер. Между тем, как страдание по своей природе положительно. Мы чувствуем боль» но не чувствуем безболезненности. Мы чувствуем заботу, а не беззаботность, страх, а не безопасность. Мы чувствуем желание так же, как чувствуем голод и жажду, но как только это желание удовлетворено, с ним происходит то же, что со съеденным куском, который перестает существовать для нашего чувства в то самое мгновение, когда мы его проглотим. Болезненно жаждем мы наслаждений и радостей, когда их нет. Отсутствие же страданий, хотя бы они и прекратились после того, как долго мучили нас, непосредственно нами не ощущается. Мы можем думать об их отсутствии разве только намеренно, посредством рефлексии. Все это потому, что только страдания и лишения могут ощущаться нами положительно, И от того сами возвещают о себе. Наоборот, благополучие имеет чисто отрицательный характер. Вот почему три высших блага жизни, здоровье, молодость и свобода, не сознаются нами как таковые, покуда мы их имеем. Мы начинаем сознавать их лишь тогда, когда потеряем их. Ведь и они отрицание, мы уже счастливы. Отрицательные эмоции вносят непропорционально большой вклад в наше общее ощущение жизни, однако это вовсе не повод для пессимистического мировоззрения. Если страдания и желания так сильно все портят, значит, достаточно сделать очень мало, чтобы достичь крайне многого. Устранение шума и неврозов ума производит более глубокое и масштабное воздействие на нашу жизнь, чем какие бы то ни было приобретения. И это действительно отличная новость, ведь намного проще изъять ложку дегтя из имеющейся у нас бочки меда, чем приобретать все новые и новые испорченные бочки. Для Шопенгауэра было крайне важно подчеркнуть, что счастье есть результат вычитания, а не прибавления. Это казалось ему настолько значимой идеей, что он изрядно переусердствовал. У него периодически выходило, что положительные эмоции вообще не имеют самостоятельной природы и лишены специфического для них субъективного и приятного переживания. «Увы, нет такой хорошей идеи, которую бы нельзя было довести до абсурда, если слишком за нее уцепиться». В итоге в мысли Шопенгауэра был достигнут противоположный эффект и скорее умножение страдания и пессимизма, нежели освобождение от них. Шопенгауэр не заметил, что отрицательная природа счастья лишь частично. Внутри понимания отрицательности счастья существует возможность дальнейшего движения. Восточные мыслители были намного уравновешеннее, чем их немецкий читатель и продолжатель, и попали в то самое яблочко, мимо которого Шопенгауэр промахнулся. Дело не только в том, что для ощущения счастья и для творческой силы следует скорее устранять плохое, чем умножать хорошее. Оказывается, больше ничего вообще не требуется. Для всей полноты счастья, как и для творчества, не нужно ничего сверхустранения помех для них. Если освободить их из заточения, они будут свободно проявляться в любой ситуации жизни, причем именно ярко, интенсивно и положительно. Эта мысль проходит через буддийскую традицию, начиная от самых древних сутр палийского канона. Но, пожалуй, наиболее влиятельная и лаконичная ее формулировка содержится в великом даосском трактате «Джуанзы», который был создан в Китае между IV и II веками до нашей эры. цзы говорил так: «Вода по природе своей такова.» что если ее не мутить, она сама по себе станет чистой. Если ее не взбалтывать, она сама по себе станет ровной. Но если создать преграду ее течению, она никогда не будет чиста. Затем, почти два тысячелетия спустя, буддистский и даосский мыслитель Хун Чен отшлифовал эту идею и представил ее на новом уровне языкового совершенства. В трактате «Вкус корней» Хун писал «Если воду не мутить, она сама по себе отстоится. Если зеркало не пачкать, оно само по себе будет отражать свет». Человеческое сердце нельзя сделать своей волей чистым. Устраните то, что его загрязняет, и его чистота сама по себе проявится. Радость не нужно искать вовне себя. Устраните то, что доставляет вам беспокойство, и радость сама собой воцарится в вашей душе». Счастье есть базовое и изначальное состояние человеческого ума, когда он чист от шума, из желания и страдания. Оно возникает не когда мы удовлетворяем какую-то потребность, добываем новый ресурс или же приобретаем собственность, а когда ему перестают мешать. Это естественное следствие гармонии в человеческом уме, непременный результат свободы ума от омрачений из информационных и эмоциональных противоречий. Сегодня этот довольно расплывчатый философский тезис нашел красноречивое подтверждение и на нейробиологическом уровне. Согласно современным научным представлениям, основная часть наших положительных эмоций создается нейронами в особой части мозга, в так называемой вентральной покрышке. В нервных окончаниях расположенных там клеток, аксонах, производится дофамин и попадает в нервные окончания клеток прилежащего ядра мозга. Прилежащее ядро в мозге млекопитающих еще в 1950-е годы было прозвано центром удовольствия. И это, как мы знаем сейчас, совсем не преувеличение. Когда нервные клетки прилежащего ядра стимулируются дофаминовыми нейронами из вентральной покрышки, в сознании рождается субъективное переживание приятного. Какие бы положительные эмоции мы ни испытывали, их основной объем рождается именно там, и всегда это происходит с доминирующим участием дофамина, который и передает сигнал к прилежащему ядру. В общих чертах это было известно довольно давно. Так нейробиологи Джеймс Олдс и Питер Милнер во своих известных экспериментах 1954 года имплантировали крысам электроды для искусственной стимуляции прилежащего ядра. Благодаря этой операции, чтобы испытать высочайшее наслаждение, крысе не нужно было суетиться, удовлетворять потребности и убеждать свой мозг поделиться радостью, Требовалось всего-навсего нажать на рычажок, расположенный в клетке. Тогда бедные, но крайне счастливые крысы посвящали все время своей недолгой жизни этой незамысловатой операции. Они жали и жали на рычажок, раз за разом, забывая обо всем на свете. И еда, и питье стали им безразличны, не говоря уже об общении, движении и размножении. Вскоре в этой сладкой неге они и умирали. Лишь недавно, однако, стала известна ключевая подробность, касающаяся того, как именно происходит срабатывание дофаминовых нейронов и как, следовательно, положительные эмоции возникают в нашем мозге. Дофаминовые нейроны в вентральной покрышке всегда хотят работать на полную, Они не просто щедрые, а были бы поистине рады сыпать дофамином, как бенгальские огни искрами, но им просто не дают. К нервным клеткам вентральной покрышки подведены отростки тормозящих их нейронов. Они выделяют нейромедиатор ГАМК, и это ежесекундно сдерживает поставщиков счастья в человеческом мозге. Эти злодеи дозируют получаемую нами радость жизни. Они уменьшают ревущий водопад дофамина, который готов пролиться на центр наслаждения до тоненькой струйки. Тормозящие нейроны портят нам вечеринку, но это к благу. Чрезмерное лимбическое счастье ослепляет и разрушает точно так же, как и чрезмерное страдание, как любое эмоциональное перевозбуждение вообще. Оно обрекает существо на полное забвение всего вокруг, отупляет нас и выворачивает наш разум наизнанку, стирает силу воли в пыль и делает нас абсолютно уязвимыми. Потому эволюция и похоронила саму возможность существования живых существ в постоянной и несдерживаемой эйфории. Тормоза нужны для всего, ибо тормоза делают возможным равновесие, ясность и точность выбора при движении. Когда баланс эмоциональных центров значительно смещается в ту или другую сторону, нервной системе становится совсем плохо. Если говорить о смещении в сторону эйфории, то оно чаще всего происходит при приеме опиоидных наркотиков, таких как героин, морфин или метадон. Мы интуитивно считаем и считали большую часть истории, что когда человек принимает наркотики-эйфоритики, эти химикаты приносят ему радость извне. В действительности это весьма неточное описание. При приеме опиоидов не наблюдается прямого возбуждения центров наслаждения в мозге. Происходит торможение центров его торможения и это было хорошо показано нейробиологами последнего десятилетия в экспериментах. Опиоидные вещества напрочь снимают блоки с дофамина. Лишившись тормозов, дофаминовые нейроны берут в своей бурной деятельности такой разгон, что порой от перевозбуждения выгорают, как лампочки. В конечном счете это приводит к тому, что человек, долго принимавший наркотики, частично разрушает собственные дофаминовые нейросети. Даже если он и найдет в себе силы отказаться от них, он уже утратил некоторую долю своей былой способности испытывать положительные переживания в нормальных условиях жизни. Многие лампочки перегорели, следовательно, свет померк, и его базовый уровень жизнеощущения был смещен в темную сторону эмоционального спектра. Как сегодня, так и в обозримом будущем подобные повреждения мозга необратимы. Лимбическое счастье. Счастье инстинкта. Счастье является базовым состоянием нервной системы, в котором она находится, когда пребывает в гармонии. Все, что для него требуется, это устранить препятствия в нашем уме, мешающие счастью проявиться в каждом моменте, в котором мы находимся. Счастье представляет собой показатель порядка в голове и чистоты психики от шума внутренних конфликтов, создаваемых желанием и страданием. При устранении препятствий, однако, важна осторожность. Границы не только стесняют нас, но они же нас и защищают. Границы размечают путь, обрисовывают траекторию, ограждают от бед и потому делают действие возможным. Пример опиоидных наркотиков хорошо показывает, что случится, если вывести из строя тормоза, установленные на центрах положительных эмоций. Блаженство выйдет из берегов, покинет свои пределы и наводнит ум в чрезвычайно грубой форме и в избыточном объеме. Это тотчас же начнет разрушать наше тело и нашу психику, сомнет интеллект, разум, волю, нарушит тонкую работу эмоций и потребностей. Наша задача потому не демонтировать тормоза, не уничтожить всякие рамки и границы, которые и составляют каркас нашей деятельности, а выровнять баланс В человеческой нервной системе этот баланс нарушен, и мы уже давно на том этапе развития, где это причиняет нам огромный вред Основная стратегия, с помощью которой мы пытаемся повысить меру внутренней гармонии, есть путь инстинкта. Мы стараемся удовлетворить как можно больше потребностей лимбической системы, и когда нам это удается, мы получаем поощрение. Лимбическая система ведет себя как голодный зверь со скверным характером. Она всегда голодна и, как правило, пребывает в довольно невротическом расположении духа. Это и неудивительно, ведь ее сотрясают внутренние противоречия всех масштабов, которые создают различные потребности и сценарии их реализации. Когда случается что-то хорошее, и потребность удовлетворяется, действительное приближается к ожидаемому, и накал желания в нервной системе падает. Общая мера неудовлетворенности ума снижается. Снижается объем стресса и страдания, и, как следствие этого, счастье ненадолго и лишь частично освобождается из своего извечного пленения. Но чего же наш голодный зверь хочет? Все просто. Он хочет того же, чего хотел всегда, по крайней мере на протяжении последних ста с лишним миллионов лет. Лимбическая система всех млекопитающих устроена практически одинаково. Более того, история некоторых ее ключевых зон, например, гипоталамуса, насчитывает уже полмиллиарда лет. Она роднит нас с рыбами, рептилиями и птицами. Нам, как и им, нужны еда, питье, личная территория, статус и власть. Нам нужны секс, свобода, безопасность, информация весь этот древний набор для выживания. Человек инстинкта ищет счастье на основании установки на обладание. Он добывает разнообразные стимулы и ресурсы и затем кормит ими своего лимбического зверя, чтобы получить немного удовольствия на выходе. Из всех возможных форм его кормления мы особенно часто выбираем пассивный, потребительский и низкоэнергетический подход. Это значит, что мы выстраиваем радость своей жизни вокруг стимуляции органов чувств. Мы любим сытно и вкусно покушать и уделяем большое внимание вкусовым переживаниям и витающим в воздухе ароматам. Нам нужно, чтобы наши уши наполняла музыка, чтобы она ласкала наш слух и будоражила или же расслабляла ум. Мы принимаем в себя психоактивные вещества, некоторые из которых бодрят и тонизируют, а иные, напротив, умиротворяют и снимают напряжение. Наши глаза также не остаются в стороне и спешат принять участие в этом празднике жизни. Они ищут зрелищ и хотят великолепия цветов и совершенства форм. Мы посещаем различные места и страны, ищем в них красоту, ловим ее своими мысленными или же механическими фотокамерами, и уносим ее частички с собой. Мы хотим много говорить и слушать, много смотреть и читать. Общение с людьми и восприятие искусства распаляют наше воображение. Когда оно взволновано, в нем рождаются образы и картины, а за ними вслед вспыхивают эмоциональные фейерверки. Стимуляция органов чувств есть самый простой и короткий путь к желудку эго. Мы высоко ценим всевозможные радости тела, впитываем впечатления и переживания, будь эти переживания острыми или же не очень. Суть такого пассивного подхода к обладанию в том, что мы стремимся быть всецело простимулированными. Мы стремимся отыскать самые лучшие и самые приятные ключики от органов своего ума и тела. Эти стимулы и есть главный ресурс, добываемый нашим эго. При пассивном подходе к обладанию мы бессознательно жаждем, чтобы каждый наш орган был обработан. Простимулированным должно быть все, от макушки до самых пят, от желудка, глаз и ушей до воображения и выделяющих адреналин надпочечников. Если мы правильно подобрали чувственные стимулы, то они дергают за различные ассоциативные и эмоциональные рычажки и подают правильный сигнал в лимбическую систему. Получив этот сигнал, она понимает, что пора нажать на тормоза, повысить меру внутренней гармонии и отпустить немного счастья на свободу. Все это – потребительский способ бытия, потому что в процессе восприятия и усвоения стимулов роль наших собственных усилий минимальна. Мы поглощаем краски, вкусы, ароматы, чужие мысли и идеи, образы, людей и ситуации, но не преображаем то, что нас питает. Наша деятельность не выводит стимулы и ресурсы, с помощью которых мы получаем счастье на более высокий уровень творческой организации. Она не делает потребляемое кирпичиком нового здания, к возведению которого приложили бы руку высшей формы нашей умственной деятельности. Потребление дезорганизует. Оно разлагает впечатление, ресурсы и стимулы на составляющие, расщепляет их и распыляет в пространстве. Творчество, с другой стороны, организует и гармонизирует. Оно порождает новые способы конструктивного взаимодействия вещей, людей и смыслов, с которыми мы сталкиваемся. В реальности граница между потреблением и творчеством расплывчата, а потому расплывчатые границы между самими понятиями. Творчеством мы называем деятельность, чья организующая и преобразовывающая мир сила считается нами достаточной и превышает некий произвольно установленный стандарт. Что касается активных форм установки на обладание, то они обыкновенно выражаются в невротической тяге к расширению своей личной территории и статуса. Мы увлеченно ищем богатства, власти и высокого положения в той или иной иерархии и всю жизнь методично накапливаем их в поисках удовлетворения. Мы концентрируем в своих руках символы отличия, окружаем себя предметами, которые о нем говорят, носим их на своем теле и в своем теле. Мы творчески организуем реальность новым и подчас даже довольно изощренным образом, но ни ей, ни нам от этого не становится лучше. Как и любое творчество, лимбическое творчество организует ситуацию, но оно не выводит ее на качественно новый уровень. Оно просто меняет местами слагаемые в том же самом уравнении. Изъяны лимбического подхода к счастью Путь инстинкта есть окольный и тернистый путь, поскольку на нем гармония в уме создается опосредованным и крайне ненадежным способом Мы кормим свои автоматические механизмы, и каждое снижение их аппетита немного снимает психическое напряжение Жизнь оказывается подчинена поиску разнообразных поводов, которые можно было бы предъявить собственной лимбической системе. В случае успеха этих поисков она может впрыснуть в сознание немного сладкого сока. И в пассивной форме, и в активной мы удовлетворяем то один каприз своего эго, то другой. В первом случае мы потребляем уже созданное кем-то другим. А во втором мы потребляем то, в чем сами принимаем деятельное участие, будь то власть, капитал, знания, произведение искусства, социальная организация или что-то иное. Существо дела от этого совершенно не меняется, так как мы остаемся запертыми в беличьем колесе. Мы взлетаем вверх, обрушиваемся вниз, пресыщение чередуется с голодом но колесо крутится на одном и том же месте. С преобладанием негативного ничего не происходит. Пока мы играем по правилам лимбической системы, мы не можем преодолеть ее ограничений. Мы остаемся невежественными и невротизированными, а внутри нас то тлеют и чадят, то полыхают очаги психических конфликтов. Счастье инстинкта является хрупким, частичным и недолговечным, поскольку подчинено капризам лимбической системы и капризам случая. Оно зависит от того, разыщем ли мы нужные виды корма для своего внутреннего зверя, и даже если мы разыскали ему правильное лакомство, получаемая взамен радость оказывается плоской и одномерной, если нам есть с чем ее сравнить. Сколько бы мы ни стимулировали свое тщеславие, корыстолюбие и властолюбие, сколько бы мы ни ублажали свое тело или жажду знаний, все оказывается бестолку. Это казино не обыграть, следуя его же правилам. Естественно, в воспоминаниях и рассказах мы можем убеждать себя и других, что у нас все просто чудесно очень легко создать легенду о счастливом «беличьем колесе» и даже в нее поверить. Это дает временное облегчение, но ценой еще одного отложенного конфликта. Чтобы поддержать свою легенду, мы должны будем подтасовать факты и создать новый раскол в своей информационной модели мира. Это с неизбежностью породит в психике то или иное расстройство поведения и восприятия. Вторая проблема подхода к счастью со стороны инстинкта в том, что многие внутренние конфликты совершенно не связаны с тем, что какие-то наши разумные потребности не были удовлетворены. Это просто галлюцинации лимбической системы, ошибки в нейронных расчетах. Нам часто бывает плохо, хотя в общем-то все хорошо. Нас мучит паранойя и снидает ощущение нависшей угрозы, но в действительности нам ничего не угрожает. Нас влечет жажда что-то срочно заполучить, снидает ощущение нехватки, но мы никак не можем понять, чего же именно нам не хватает. В иные же моменты нас тянет к тому, что нам вредит и нас разрушает. Человеческий ум, как и тело, далеко не совершенен. Если бы он был совершенен, это значило бы, что он закончен, неподвижен и мертв. Множественность мира, движение и непостоянство рождают внутри нас и вовне нас разнообразные несостыковки. Так в нашем уме могут возникнуть слуховые и зрительные галлюцинации, а порой галлюцинации интеллектуальные и эмоциональные. Галлюцинация представляет собой просто информационный сигнал без достаточного стимула, сигнал, который не мотивирован ситуацией. Это такие данные о ситуации, которые вносят разлад в нашу информационную модель мира, вместо того, чтобы повышать ее согласованность. В современной психиатрии и нейробиологии известно, что у самого здорового человека постоянно случаются галлюцинации от малого до среднего калибра. Часто они имеют тактильную или же болевую природу. В нас возникает немотивированная болевая реакция или ощущение прикосновения, укуса, покалывания. Иногда нам слышится, будто кто-то что-то сказал, но затем выясняется, что ничего подобного не происходило. Порой мы видим вдали или в темноте смутные образы, знаки, лица. Галлюцинации есть просто существенные сбои в интерпретации одними нейросетями сигналов, идущих от других. Это сгустки шума, побочный эффект работы любой нервной системы, и пока они находятся в скромных пределах, то не являются симптомом психотических расстройств. Тем не менее, когда подобные сбои в распространении информации происходят у наших желаний, потребностей и эмоций, они наносят большой вред. Галлюцинации лимбической системы рождают внутреннее напряжение, взвинчивают уровень стресса и вызывают поведенческие нарушения. Они провоцируют вспышки отчаяния, страха, агрессии и тревоги, и эти галлюцинаторные вспышки не соответствуют реальным угрозам, на которые негативные эмоции и должны срабатывать Кортикальное счастье – счастье духа Кормление лимбической системы, сколь бы обильным оно ни было, не исцеляет эго от мучающих его миражей. Его раны и недуги могут быть залечены лишь извне, за счет приглашенного доктора в виде человеческого разума. С этой целью он и возник в нашей нервной системе в ходе долгого эволюционного процесса. Нам требуется изъять эго из мрачной темницы, в которой оно живет, и поместить в широкий контекст большого ума. Там его перестанет мучить клаустрофобия и паранойя. Только на открытом просторе большого ума наша лимбическая система может быть упорядочена и очищена. Пока мы играем по правилам эго и всецело сосредоточены на обладании и на удовлетворении потребностей, мы работаем с симптомами проблем, а не с их причинами. Счастье, которое мы обретаем путем прямого совершенствования и очищения ума, может быть названо картикальным. Это название уместно, потому что добычей такого счастья руководят центры управления поведением в коре головного мозга, в то время как поиски счастья на пути инстинкта проходят под управлением подкорковых структур мозга. Также это счастье является духовным, так как дух есть собирательное название для высших форм нашей умственной деятельности. Счастье Духа создается путем применения нами наиболее совершенных инструментов ума по созданию порядка и гармонии, а не за счет хождения на поводу у своих инстинктов. Определяющей чертой счастья Духа и вообще человека Духа является установка на бытие. В этом случае обладание стимулами, ресурсами, собственностью рассматривается не как искомая причина наших внутренних состояний, а как их следствие. Мы действуем, мы проявляем себя в каждой ситуации, и поскольку наше действие является точным, творческим и информированным, оно порождает благие следствия. В этом случае собственность и обладание есть не причина, а побочные эффекты нашего бытия и нашего состояния ума. При установке на обладание все наоборот. Наше бытие является отражением того, что мы имеем или же не имеем. Энергия расходуется на цепляние, а не на деятельное и свободное проявление себя. Счастье духа достигает освобождения от стимулов, так как гармония ума создается напрямую, путем воздействия ума на самое себя. Мы стремимся не к увеличению числа стимулов для нашей лимбической системы, а скорее к его уменьшению. Это то счастье, которое любит тишину и чистоту. Мы не перестаем получать наслаждение от еды, от музыки, от красот природы и хитросплетений чужой мысли, от комфорта и радости тела. Наоборот, его становится больше, потому что устраняются неврозы, мешающие радости. Но мы перестаем придавать тому или иному набору стимулов большое значение. В нас происходит не отрицание радости тела, а их переосмысление очищение и помещение в более широкий контекст жизни. Это значит, что исчезает невротическая разборчивость в потреблении и привычное цепляние за лакомые кусочки. Нет нужды менять тишину на звучание арфы и стремиться слышать скорее звук арфы, нежели какой-то иной звук. Все это несущественно. Хорошо при звучании арфы, хорошо и без него. От смены одних чувственных стимулов на другие не происходит значимых перемен ни в нашем счастье, ни в нашей творческой способности. Все это разные формы потребления, которые различны по своим нюансам, но по большей части совершенно одинаковы по своей сути. К чему тогда цепляться за те или другие их сочетания? Когда мы освобождаемся от власти стимулов над своей жизнью, пропадает смысл привередничать по части второстепенного, разыгрывать из себя гурмана и ценителя, воротить нос от одного стимула и вожделеть другого. Это старые ухватки эго, которые ищут себе деликатесы, вместо того, чтобы употребить самый главный деликатес, научиться творчески проявлять себя в ситуации. Духовное счастье есть тот фундамент, на котором счастье инстинкта очищается, расцветает, полностью раскрывается и становится частью чего-то намного большего. Без такой прочной опоры в бытии наше наслаждение от чувственных стимулов и от удовлетворения потребностей оказывается труднодостижимо, шатко и пресно. Одновременно духовное счастье есть не только фундамент, но и прекрасная золотая крыша. Оно надстраивается на много этажей поверх счастья инстинкта и добавляет к нему возможности, грани и градации, которые для малого ума просто недостижимы. С этой новой высоты открывается панорама, простор действия и чувствуется свежесть.